Глава вторая В парке было многолюдно и шумно. Я даже удивилась, что он назначил встречу именно там, где много народу. Хотя ему лучше знать. «Я на месте. Жду вас». Быстро настучало сообщение, отправила его в мессенджер на незнакомый номер, который мне дал пользователь Даркнета, и села на лавочку. Ответ не получила, но вместо этого кто-то положил руку мне на плечо. «Не оглядывайся». Я сглотнула и застыла. «Это вы?» «Я. Давай фотографию и адрес, и переписку сотри». Я подала через плечо бумажку с адресом офиса мужа и его фотографию. Рука дрогнула. «Что я делаю? Я ли это?» «Не передумаешь?» С какой-то насмешкой спросил мужчина. Я, глядя прямо перед собой, мотнула головой. «Нет». Откашлялась. «Не передумаю. Только сделайте это быстро» чтобы ему не было больно. «Нет, я не жалела Влада. Я ненавидела его всей душой. Но я не чудовище. Я не такая, как он». «Не вопрос. Расценки мои уже знаешь. Я сам напишу, когда выполню заказ». Голос уверенный, с хрипотцой. «Хорошо, скажите, а...» Я медленно повернула голову и поняла, что его уже нет. Исчез, будто и не было. По коже пробежал мороз. «Неужели я сделала это?» И все так просто случится? Я избавлюсь, наконец, от Влада? Закрыв глаза, я медленно выдохнула. Нужно собраться с мыслями и идти в сад за дочкой. И вести себя нужно так, словно ничего не случилось. И не случится. Не знаю, правда, как смогу разыграть убитую горем вдову. Я ненавижу своего мужа. Презираю. Свекровь встречала меня у порога, прижимая компресс ко лбу. «Ну, наконец-то! Явились!» Где можно столько шляться? Мы в парк зашли. Ульяша хотела мороженое. Отвечаю, глядя на дочь. Мороженое мы купили по пути в магазине. Но Ульяна не проговорится. Она на моей стороне. Малышка лежит мороженое, заговорщицки смотрит на меня. В парк они зашли. Мороженого им захотелось. Я тут от мигрени по стенам ползаю, а они гуляют. Ну, простите нас, Светлана Григорьевна. Тихо и забито произношу я. Ульяша ребенок в конце концов. Да плевать мне на твоего ребенка, поняла? Мне плохо, и я голодна. Быстро готовь еду, скоро Владик с работы приедет, а у тебя на кухне конь не валялся. Хорошо, Светлана Григорьевна. Покорно тащусь в комнату, быстро переодеваюсь, потом переодеваю Ульяшу. Мамочка, а папа скоро придёт? Тихо спрашивает меня дочь. Она тоже боится отца. И знает, если бабушка чем-то недовольна, то обязательно нажалуется на нас папе. А тот уже выпишет маме хороших люлей. Она боится за меня. Надеюсь, что не скоро. Улыбаюсь дочери, целую ее в лобик. Ну все, поиграй в своей комнате. Я пойду готовить ужин. «Осо!» Послушно кивает моя малышка и идет к своим куклам. Я иду на кухню выполнять свои обязанности. Руки трясутся, и сердце отбивает чечётку. Даже не верится, что скоро все изменится. Каких-то пару дней, и все. Я свободна. Богатая вдова. Не то, чтобы я думала о деньгах мужа, я не из-за них все затеяла, но это будет приятный бонус за годы моих мучений. В горле пересыхает от одной мысли, что я заказала собственного мужа. Меня трясет и коробит, но я не дам заднюю. Все решено. Вечером приезжает Влад. Свекровь, как обычно, жалуется ему, что я долго ходила за Ульяной, и, конечно же, в спальне меня ждет серьезный разговор. «Где ты была?» «За Ульяшей ходила, как обычно». Твердо произношу я, смотрю ему в глаза. Звериные, красный от алкоголя глаза. От него несет спиртным, что для меня очень нехорошо. «Мама сказала, что вас долго не было. Хахаля себе завела». «Что? Да с чего ты взял такое?» Просто зашли в парк, немного прогулялись. Начинаю отступать от него, но Влад ловит меня за грудки. «А я разрешал вам гулять по паркам!» Шипит злобно. Я опускаю глаза. «Прости». Он пару секунд смотрит на меня, а потом резко отталкивает. «Виски мне налей!» Я спешу к бару, тихо выдыхаю. Пронесло. Осталось узнать пароль от сейфа. Мне понадобятся деньги, а их у меня только на карманные расходы. Услуги киллера не оплатить. Приношу Владу бокал, улыбаюсь. Сама себе не верю. Как я могу так спокойно улыбаться тому, кого убьют по моей указке? Вот уж правда говорят, с волками жить. Дорогой, ты мне выдашь денег на продукты? Я планировала завтра сходить в магазин. Он молча идет к сейфу, а я встаю позади и, прищурившись, наблюдаю. Запоминаю простой код, отвожу взгляд, когда он поворачивается. На. Сует мне деньги. Я беру их, про себя повторяю код.